Часть вторая. Глава о д и н н а д ц а т а Подглава один. Севастополь. Екатерининская площадь. «Навалили! Не присесть, не прилечь!» Адашев поддал сапогом кули с темно-зеленого плюша. «На черта нам это барахло! Взяли бы лишних пару десятков ящиков с гранатами, что ли, вон их, в пагаузах, под крышу. Опять же, на ящиках и сидеть удобнее». «Нет в вас, граф, уважения к науке!» — наставительно произнес Штекельберг. — То, что вы сейчас, простите, легнули, это комплект морского сборника с 1851 года. Самолично Гордины в читальном зале сдирал и увязывал, а в чехле от канапе полный бракгауса и фрон. Так что соблаговолите попридержать копыта. Кузов грузовика заполняли разномастные кули из портьерска, т е р т е и мебельных чехлов. — Из ткани во все стороны выпирали уголки переплетов. Устроиться на них с удобством было и право затруднительно. — Только книги в восемь рядов, Молчаливые, грузные томы, Сторожат вековые из стомы, Словно зубы в восемь рядов, — Нараспев продекламировал Штыкельберг. — Ваш обожаемый г у м и л ё в усмехнулся Адашев, — Вы плохо кончите, Шурочка. «Романтики в наш век долго не живут», — Коля Михеев поднял задний борт «Опеля» и лязгнул задвижкой. «Библиотека морского собрания! Это вам не жук чихнул! Тут до собачьей матери томов лучшее в Крыму книжное собрание! И как мы все это впихнули в два грузовика, ума не приложу!» «Спасибо хранителю библиотеки», — смыкнула Дашев. «Ежели б не он, так и гребли бы все подряд». А так взяли, как велено, только то, что издано после Крымской войны. Одет-то какой колоритный, чисто гном из оперы Вагнера. Как там у Александрица вашего? Мне продавший их букинист, помню, был и горбатым, и нищим, торговал за проклятым кладбищем, мне продавший их букинист. Видите, барон, я тоже не совсем лаптный, порой стишки почитываю, и даже д у ш у щипательная. А этот старый г р и п еще радовался, что мы раритетный фонд восемнадцатый век не тронули. Штекельберг сделал вид, что не заметил подколки. А зачем его брать, коли там, куда мы отправляемся, эти книги так имеются? Прикусите-ка язык, барон. А Даша в ш у т л и воткнул Штекельберга в бок. Я понимаю, начальство далеко. А все же не забывайте, об истинных целях операции ни слова. Так тут же нет никого. Озадаченный ш т ы к е л е б е р оглядел пустую улицу. «Кто услышит?» «Ладно, господа, заканчивать этот декаданс и поехали!» Михеев уже устроился в открытой кабине. «А вы, барон, извольте слезть на грешную землю и крутануть стартер!» «Да поскорее, нам еще в госпиталь надо заехать!» А Даша х м ы к н у л и заговорщически подмигнул. «Лямур! Свезло нашему Николу!» «Да!» – печально вздохнул барон. перекидывая ногу через борт. — А моя Наденька, младшая Веретейникова, в восемнадцатом с родителями в Швецию й уехала, а там замуж вышла. А старшая Верочка, невеста брата к о л ь к и земляем и пухом, в Стамбуле сейчас. — Все война, будь т она неладна. Старший брат Штекельберга, тоже к о н с т а н т и н о в и ч весной погиб под Армянском. — Ничего, барон! Адашев похлопал приятеля по погону. Мы вам на месте невесту сыщем, эдакую, знаете ли, Тургеневскую барышню. Они там всякими эмансипене испорчены, будете, как говаривал папенькин денщик ф е д у с в полном ла-манже.